Пара слов о том, что ждет вас в дополнительных материалах к этой книге. Во-первых, я вынесла в PDF-файле отдельный список сервисов, которые помогут в работе над блогом. При этом, знаете, забавно, что чем больше появляется сервисов, созданных для упрощения нашей жизни, тем сложнее на самом деле нам становится. Ведь нужно во всем этом ориентироваться, хочется попробовать каждый сервис и понять его фишки. И вот по этой причине я не сохраняю подборки с кучей сервисов, а иду обычно от противного, сначала формулирую свою проблему, и уже потом точечно ищу сервис, который поможет ее решить. В общем, мой список рекомендованных программ будет коротким. Я просто перечислю то, что помогает мне работать, или то, что часто используют мои коллеги. Не обязательно пользоваться всем этим, но, возможно, это поможет решить некоторые ваши задачи. Так что обязательно посмотрите дополнительные материалы. Также я собрала в одном месте все чек-листы, которые помогут вам в работе с блогом. Вы в любой момент можете обратиться к ним, не выискивая нужную главу в книге. Ну что ж, друзья, желаю вам удачи, азарта, удовольствия и дисциплины во время работы над блогом. Я видела сотни блогеров и знаю наверняка, что успеха добивается не самый талантливый, а самый трудолюбивый и увлеченной. Пусть у вас все получится. Подписывайтесь на мой канал в Дзене и отмечайте в сторис на фотографиях с книгой в Инстаграме. Обнимаю вас! С вами была Аня Денисова.